Глава 31 Все организовано на высшем уровне. Парти открывает высоким гостям двери, охрана проверяет документы, повсюду снуют официанты с шампанскими и закусками, а также фотографы всех известных изданий «Желтой» и «Не очень прессы». Меня пропускают, я вхожу в холл, оставляю в гардеробе пальто и присоединяюсь к многочисленным гостям. Некоторых из них я знаю лично, поэтому приходится останавливаться на вежливые смейл-так. Мы перекидываемся парой фраз с актерами, продюсерами, коллегами по цеху и расходимся каждый в свою сторону. Очередной маститый актёр, который в премьерном фильме играет роль второго плана, престарелого отца героя, здоровается со мной, интересуется моими успехами, сетует на погоду и деловито удаляется к другим гостям. Уверена, он даже не узнал меня. Потому как он смотрел в мое лицо, я понимаю, что оно показалось ему знакомым, Но откуда и как меня зовут, он явно не вспомнил. Да, здесь это и не важно. На таких мероприятиях все показное, и состоявшимися актерами обычно всегда так. Им не обязательно завоевывать внимание прессы, они и так уже всего в этой жизни добились. Журналисты, продюсеры, сценаристы – все тянутся к ним сами. А вот молодые актеры, начинающие музыканты или юные певцы, те еще не избалованы славой. Многие из них узнают меня, даже если мы виделись всего пару минут в прошлом году и перекинулись всего парой слов. Они называют меня по имени и даже помнят детали нашего предыдущего общения, поэтому с ними приходится задерживаться дольше. Мы болтаем о моде, о киношных новинках, о ярких режиссерских работах, нарочито смеемся, и я продолжаю нервничать из-за того, что так и не нахожу в толпе Дубровского». Всех приглашают в зал, и тогда я, наконец, понимаю, что Никита решил появиться перед публикой уже после премьеры. Он будет знать, как отреагировал зал на его новую работу, и поэтому будет чувствовать себя увереннее. А если вдруг зал загудит и его освищут, он не появится вовсе. Таков уж его характер, и об этом я все еще помню. Заняв место, я начинаю оглядывать зал уже решили сегодня почтить своим присутствием премьеру? Садится рядом со мной один из начинающих актеров, милый парнишка лет 20 Его, кажется, Харитоном зовут, фамилию забыла, вроде Кошкин. Дешевый сериал с банальным сюжетом и неуклюжими диалогами, вышедший на канале «Россия», почти погубил его карьеру. Поэтому теперь он заискивает и перед рядовыми деятелями искусства, и перед журналистами, хватается за любую возможность быть с ними на короткой ноге. Вдруг удастся где-то засветиться. Когда твое имя на слуху, всегда проще получить интересную и хорошо оплачиваемую работу. «Да?» – киваю я, продолжая внимательно осматривать зал оборачиваюсь и оглядываю верхние ряды. «Я сыграл в этом фильме одну из ролей», задумчиво говорит парень. «Она небольшая, всего пара фраз в одной из сцен, но, по правде говоря, я не даю этой картине ни единого шанса на успех». «Почему?» Мой взгляд по-прежнему сканирует лица людей в креслах. «Зря они утвердили Дубровского, он всегда играет самого себя», хмыкает мой сосед. Никакого перевоплощения или погружения в образ. В кадре ведет себя одинаково, что в комедии, что в драме. Я вспоминаю, как Никита репетировал дома сцены из этого фильма, как начитывал реплики, как любовался собой перед зеркалом и какой довольный возвращался со съемок. «Пожалуй, да, соглашусь», — усмехаюсь я. Я тогда очень переживала, чтобы у Никиты все получилось, чтобы эта картина стала прорывом в его карьере, а теперь вот, готова злорадствовать, если она провалится. И в этом фильме столько пафоса, морщится начинающий актер Кошкин. Да, теперь мне стало еще интереснее. В нем только один плюс. Это Нелли. Она исполнила заглавную тему для саундтрека И появляется в самом конце, в сцене, в ресторане, куда приходят герои, чтобы напиться с горя. Он роняет вилку, когда девушка начинает наигрывать на гитаре романтическую песню, под которую когда-то разрушилась его жизнь. Хороший момент, отличные эмоции, крепкая такая атмосфера. Вот выдержать бы в этом стиле всю картину было бы идеально. «Так Нелли тоже будет здесь?» Я оборачиваюсь к нему. Вот, значит, где Дубровский снюхался с этой певичкой. Все-таки на съемках. Я высматривал ее весь вечер, но так и не увидел. Жаль. Пожимает плечами Харитон. Она красивая и талантливая. Настоящий самородок. Помните, ее песенку использовали в рекламе «Слабительного». Я там снимался. Хороший такой ролик был. И в этот момент в зале выключается свет, А я, поднимая взгляд и вижу у него за спиной на балконе, в тени появляются две фигуры. Мужчина помогает занять место женщине и галантно целует ее ручку. И я узнаю в этом силуэте Дубровского. «Вы куда?» — интересуется мой сосед, когда я встаю. «Скоро вернусь». Бросаю я. «Но ведь уже начинается». Игнорируя его слова, я пробираюсь меж рядов и выхожу из зала. «Алиса, добрый вечер». Пытается остановить меня светский репортер конкурирующего журнала. «Ты куда? Фильм вот-вот начнется». Он нагружен попкорном, чипсами, а под мышкой у него зажата бутылка шампанского. Похоже, коллега решил отрываться вовсю. «Мне нужно уйти», — объясняю я, приветственно взмахнув ему рукой. «Прости, Сень». «Что может быть интереснее премьеры? Эй, Алис, давай посидим вместе, поболтаем, как друзья». «Ага, как, друзья, рассчитываешь напоить меня шампанским и вызнать все секреты нашей баракоды Знаю я вас, добродушных коллег по цеху». «Пригласи лучше девочек», – бросаю я, указав на модных блогерш, которые щебечут возле входа. У одной из них 2,5 миллиона подписчиков. «У которой?» – смеется Арсений. Но все же направляется в их сторону. Девушки наверняка получили бесплатные билеты и обсуждают представившуюся возможность засветиться среди настоящих звезд. Коллега тут же подплывает к ним, предлагает угостить шампанским, и девочки делают с ним совместные селфи. На всякий случай. А вдруг он звезда? А Если нет, просто удалят снимок. Если же да, будут хвастаться перед подписчиками, делая вид, что они с ним очень дружны. Я пересекаю холл и торопливо поднимаюсь на второй этаж. Делаю лицо кирпичом. И никто из охранников не пытается меня остановить. Я вычисляю нужную дверь и почти успеваю ухватиться за массивную ручку, чтобы дернуть ее на себя, когда вдруг передо мной вырастает фигура Андрея. «Опять ты?» «Опять!» — подтверждаю я шумно, выдыхаю, делаю шаг назад. «И на этот раз тебе придется меня пустить». А затем воинственно расправляю плечи.